Глава двадцать первая. Эту ночь я провожу одна в своем номере. У меня не остается ни сил, ни смелости, чтобы напомнить Владу о том, что между нами было. А он ведет себя так, будто ничего и не было. Будто мы просто знакомые, выпившие по бокалу вина и разъехавшиеся в разные стороны, весьма довольные собой и друг другом. Может от этого, может от произошедшего с Надкой, или просто у меня ПМС на утро кажется отвратительным. Лежу, смотрю в потолок. Чувствую, что ненавижу эту вычерную лепнину, совершенно лишнюю в номере. И себя ненавижу. Мне сегодня ехать в Рим, в консульство. А как я должна это сделать, если Надка в больнице? Ну почему мне так не везет? И не ехать нельзя. До конца отпуска три дня осталось без документов, меня в самолет не посадят. С рычанием хватаю подушку. Уткнувшись в нее лицом, давлю крик. Меня прерывает стук в двери. «Катя!» — доносится голос Влада. «Это я. Ты еще не готова?» «Готова? К чему?» «Ох, нам же еще ехать в полицию, давать показания!» Вскакиваю с такой скоростью, какой сама от себя не ожидала. Накидываю шелковый халатик и лечу к дверям, открываю. И натыкаюсь на взгляд Владислава. Темный, голодный, загадочный. «Хорошо выглядишь» говорит босс неожиданно хриплым голосом и смотрит мне прямо в ложбинку между грудей сглотнув поплотнее запахиваю халатик я сейчас соберусь дай пять минут мой голос тоже упал на полтона влад поднимает голову его взгляд охватывает меня всю от растрепавшихся волос приглаженных наспех и помятого сонного лица до босых ног пальцы которых я инстинктивно поджала не торопись Время есть. Он замолкает, будто не договорив что-то. Я тоже молчу. Вся в напряжении, ожидаю, что вот сейчас он продолжит, скажет мне что-то важное, и особенное, что-то такое, от чего мое сердце дрогнет и забьется сильнее. Подожду тебя в лобе. Нет, это совсем не то, что я хотела услышать. Меня распирает от злости. Пока Влад уходит по коридору, с грохотом захлопываю дверь, а потом начинаю быстро одеваться. В этот раз никакой косметики обойдется. Натягиваю самый скромный из моих сарафанов темный балахон, в котором я похожа на бочку. Волосы просто заматываю узлом. Потом все же прохожу по губам прозрачным блеском и в довершение нахлобучиваю солнцезащитные очки, чтобы никто не видел зверское выражение моих глаз. А душа буквально кипит. Права была, Надка, я для Влада никто. Он, возможно, даже не помнит, что мы переспали. Мне бы радоваться, все-таки он мой босс, но эта мысль вызывает не радость, а ярость. Влад ждет в лобби, как обещал. Вид у него сосредоточенный и уверенный. — Готово? Проходит по мне холодным оценивающим взглядом. Потом кивает. — Идем, тебе нужно позавтракать. Я теряю дар речи от удивления, а он берет меня за руку и ведет за собой по дороге, объясняя свой поступок. — Боюсь, наш визит в полицию может затянуться. А я тут поблизости знаю одно приличное место. Мы идем в тот ресторан, на террасе которого Влад сидел, когда мы с Надкой бежали с пляжа после кражи моей сумки. У крыльца с резными перилами я торможу. Влад, спасибо, конечно, но у меня совсем нет времени. У меня еще поезд в Рим на двенадцать. В Рим? Влад хмурится. Точно, я забыл, что тебе надо в консульство. Но это не проблема, я могу сам отвезти. Сам? С подозрением смотрю на него. Да, я сегодня еду туда по делам. Соглашайся, это и быстрее и комфортнее, чем поездом. А насчет завтрака не беспокойся, я угощаю. Он улыбается, в его глазах прыгают чертики, а от уголков глаз во все стороны разбегаются лучики морщинки. Все лицо будто светлеет, преображается, и я не могу оторвать взгляд от этого нового Влада. Таким я его еще не видела. Ладно, выдыхаю, обнаружив, что не смогу ему отказать. Я согласна. И уже притихшая, покорная, иду за ним в дорогой ресторан. Я в таких местах еще не бывала. Зал поражает и восхищает своим убранством. В меню какие-то непонятные фантастические названия и нет цен. Видимо, чтобы не пугать посетителей количеством нулей. Это вызывает у меня растерянность. Мне кофе и круассан. Говорю, чтобы ничего не напутать. Живот возмущенно урчит. Краснею. Два круассана. Влад улыбается. Когда к нам подходит официант, босс откладывает меню и быстро перечисляет нужное блюдо. Вскоре приносят заказ. Он состоит из великолепного турецкого кофе, причем гравированную медную джезву ставят прямо перед нами на огонь нескольких видов десертов и фруктово-сырной тарелки. Откуда ты знал? Пораженно смотрю на стол. «О чем?» «Ну, что я на завтрак только кофе пью и ем сладости. Это мой маленький секрет. Я ужасная сладкоежка, к тому же склонная к полноте. Вот и придумала себе правило. Есть сладкое только утром, вместо завтрака». «Угадал?» Влад опять улыбается. «Или подсмотрел. Я ведь завтракала в отеле. Он разводит руками. Но я совершенно на него не сержусь». Сегодня у меня такой день, когда мне просто необходима порция сахара, чтобы залечить душевные раны. Я и так эти дни ограничивала себя, потому что не хотелось занимать у подруги больше, чем смогу отдать. Целых полчаса наслаждаюсь завтраком под звуки живого оркестра и чувствую себя королевой. Но ничто в этом мире не вечно. Кофе закончился, время тоже. Влад, не считая, оставляет на столе несколько сложенных вместе купюр, и мы с ним уходим погоди говорит он внезапно на улице и останавливает меня затем проводит пальцем по моим губам у тебя тут крем от пирожного ой облизываю губы мне показалось или его взгляд снова стал глубоким и темным